Ему принадлежала идея сооружения огромной дамбы, из наполненных камнями кессонов, которые строили между островом Пеле и фортом Керкевиль. Понятно, что внимание сидевших за столом было довольно долго приковано к инженеру, и лишь Гийома интересовал исключительно человек, весьма кстати появившийся в его поле зрения, как будто для того, чтобы подсказать ему, как себя вести. Господин Донервиль, судя по всему имени, он изящным движением прикрывал зевающий рот своей красивой рукой, или же небрежно направлял на кого-нибудь лорнет, висевший на черной ленте поверх шитого золотом костюма из вишневой тосты. Гием тоже не раз становился объектом изучения, которая длилась лишь несколько секунд, но повторялась все чаще. По-видимому, это объяснялось притягательной силой его взгляда, становившегося все более настойчивым. Человек заметно нервничал, будучи не в силах угадать, чего от него хочет незнакомец. Гиом тем временем старался определить возраст Денервиля, по всей вероятности, около пятидесяти пяти хотя он выглядел моложе, несмотря на темные мешки под глазами неопределенного цвета. Профиль его мог бы быть восхитительным. Чуть ли не греческий нос переходил в лоб, казавшийся еще более широким из-за прически по последней версальской моде, припудренные в серый тон волосы. Но мягкий подбородок лишал его лица претензий на истинное благородство. Что касается рта, то он был таким тонким, что походил на шрам от сабли. Костюм был очень богат, и многочисленные украшенные бриллиантами кольца сверкали на пальцах графа. И тогда Гийом заметил разительный контраст между ним и пришедшей вместе с ним девушкой, бывшей наверняка его дочерью. Но он желал в этом удостовериться. Целых пять минут он машинально отвечал на вопросы госпожи Емес Нильдо, о его жизни в Индии и особенно о дворце его приемного отца, пока он вдруг не нашел легкий способ повернуть разговор в другое русло. Краски там более насыщенные и теплые, чем в любой другой стране. Даже самые бедные женщины одеваются в яркие цвета. Часто в простую хлопчатобумажную ткань, но прекрасно дополняют пейзаж, живые цветы или диковинных птиц. Не хотите ли вы сказать, что здешние женщины вам кажутся бледными? Упаси бог, мадам, все сидящие за этим столом чудесно и очень мило наряжены. Кроме одной, пожалуй, это жаль, ведь она так молода. Она, вероятно, бедная родственница или будущая монашенка? Он посмотрел через стол туда, где между канонессой с лентой придворным аббатом в черном шелке сидела интересовавшая его особа. Госпожа Дюмесный Льдо проследила его взгляд и вздохнула. Бедная Агнес. Скажем так, она и первая, и может стать вторым. Только вот, чтобы поступить в хороший монастырь, нужно приданое, А я не представляю, где она его возьмет. Посмотрите-ка на ее серое шелковое платье. Я его на ней видела раз двадцать, а раньше его носила ее бедная мать. Ну, как же это? Разве она пришла не с тем блестяще одетым вельможей, у которого такие крупные бриллианты? Я бы не поклялась, что они все настоящие, но Рауль де Нервиль заботится о своей внешности. Граф очень хотел бы жениться во второй раз, чтобы поправить замок. Он здесь недалеко и в ужасном состоянии. Дело в том, что если бы он не был из столь крупного поместья, его и вовсе перестали бы приглашать, поскольку это довольно дурной субъект. Он часто бывал при дворе, но и посещал столичные горные заведения, где оставил большую часть огромного состояния. Не лучше ли было подумать о том, как пристроить свою дочь? Она довольно мила.